Глава тридцать первая. Дарья уехал. У него были очень важные дела на прииске, и задерживаться дольше необходимого он не стал. Я осталась в окружении новых людей, с головой полной дум о муже и о том, что надо бы занять руки, чтобы не тосковать по Дару. Супруг купил все ровно по моему списку. Они вместе с Николой съездили на рынок и почти под завязку забили маленькую телегу. Три больших металлических чана правда помятых, но вполне целых, сейчас лежали на заднем дворе дома. Хлопковые и льняные ткани невнятных оттенков, от темного до светло-серого, стопками уложили в малую подсобку. Бочонок с рассолом из квашеной капусты также ждал своего часа. Продукты тоже поместились в повозку. И Элен уже вовсю деловито их раскладывала в погребе по ящикам, развешивала мясо по крюкам, при этом напивая себе под нос незамысловатую песенку. Никола отправился на море. На берегу стоял старенький сарайчик, где хранилась потрёпанная на все еще крепкая лодка, на которой мужичок и выходил в море, чтобы разнообразить питание морскими дарами. Сегодня его целью были каракатицы. Послонявшись по дому без дела около получаса, схомячила одну булочку, запила вкусным компотом и решила, что даже такая жара не помеха моим планам. Надев платье полегче, то, которое носила в дороге, шляпку соломенную вышла на задний двор и, уперев руки в боки, оценила будущий фронт работы. Сад был большой. Вообще вся территория вокруг дома, огороженная высоким каменным забором, впечатляла размерами. И сад тоже. Красящие фрукты. Вижу гранат, черешню, сливу. Хорошо. Я прошлась вдоль фруктовых деревьев, подмечая нужные. Заглянула на огород. Заметила луковые перья. Шелуха лука дает прекрасный желтый или коричневый цвет. Куркуму дар тоже привез. Но такой маленький мешочек, что я лишь печально вздохнула. Можно будет ее добавить к луковой шелухе. Может, станет ярче. Листья щавеля я тоже нашла. Правда, у забора совсем немного. Видать, не сильно пользуется спросом но мне хватит. А дальше посмотрим. Прошлась по кустам малины. Она тоже тут была. И все ягодки, что созрели, уже съели. Начнем с красных красителей. Набрав глиняную вместительную миску черешни и добавив к ней два увесистых граната, отправилась назад в дом. «Ой, госпожа Роза, вы что по такой жаре-то ходите? Сгорите! Ваша кожа станет твердой и шершавой, как старый башмак!» Запричитала Элен, появляясь в дверях кухни, ведущей на задний двор. Я и правда чувствовала, что переусердствовала, и мне срочно нужно в тень. «Пойдемте, я там ягод наварила, уже остыл напиток. Метку добавлю, вкусно должно получиться». Уложив свой улов на скамью у двери, вошла в дом. Как хорошо, что здание каменное. Внутри было достаточно прохладно, а компот из вишни был очень вкусным и насыщенным. «Элен, нужно будет к вечеру развести костер на заднем дворе и подвесить над ним одну из железных кастрюль. Воды налить ровно до середины, скажешь Николе». «Конечно, к тому времени он уже должен будет вернуться. Не переживайте, все сделаем. Выйдите, передохните». Благодарно кивнув ей, пошла к себе в комнату и прилегла на застеленную тонким одеялом кровать. Как же хорошо, что в Вителии практически всегда тепло. Правда, тут, у моря, зима суровее, чем в других провинциях. Но до снега обычно дело не доходит. Просто наступает сезон шквальных ветров и проливных дождей. И длится этот период месяца три, может, чуть меньше. А после с каждым днем становится все теплее. Я гнала свои тревоги о том, как там Дарио. Путь до подножья гор не близкий, около суток верхом. А потом ему еще предстояло наведаться к горной речке По на берегу которой он вместе с боевым товарищем запланировали построить временку, Но пустыми переживаниями делу никак не поможешь. Поэтому я прикрыла веки и через некоторое время задремала. Стук в дверь вырвал меня из объятий вязкого душного сна. Я еле открыла опухшие веки. Точно не зря итальянцы придумали сиесту. Бродить на таком санцепёке столько времени было не самым моим умным решением. Потрогала лоб. Вроде жара нет. И то хорошо. Вывод очевиден. Делать все свои дела поутру. Продолжать после пяти вечера. «Госпожа Роза, пойдемте. Я горячую похлебку сготовила». Голос Элен прозвучал глухо из-за толстой двери. «Да-да, сейчас спущусь», — ответила я, с трудом вставая с кровати. Комната бывшего хозяина нам не очень понравилась. Она была какой-то мрачной и темной. Посему мы с мужем выбрали спальню в самом конце коридора на втором этаже. Тут практически не было мебели, зато утром сюда заглядывало солнце, а вечером приятно задувал прохладный морской бриз. И не было камина, но это нас сейчас заботило меньше всего. Кое-какую мебель Дар с помощью Никола перенес сюда. Например, два кресла и узкую лавку, которую поставили под окнами. Столик и стулья к нему. Быстро умывшись из таза прохладной водой, ощутила себя гораздо лучше и, скинув щеколду, вышла в коридор. Дар настоятельно рекомендовал запираться на ночь, потому что все же в доме я оставалась одна. Но я взяла себе за привычку так поступать и днем. «Хозяйка, каракатицы сегодня не словилися!» Объявил садовник и рыбак в одном лице. Стоило мне появиться на пороге кухни. «Ничего страшного, Никола, не к спеху». Улыбнулась я. После сытного перекуса я вышла на задний двор, где на расчищенной площадке садовник уже развел костер, водрузив над ним котел с водой. Удовлетворенно кивнув, присела к своим ягодам. Быстро очистив гранат и избавив ягоды от косточек, принялась толочься в кашицу. «Никола, следите, чтобы вода не закипела», попросила я мужчину, колдовавшего над костром. «Будет сделано, хозяйка!» Кивнул он, перестав подкидывать топливо в виде сухих веток в огонь. Поджав губы, размышляла. Можно уже на этом этапе добавить пару жмени соли. Так краска сядет ровнее и насыщеннее. А после полученный результат переложить в холодную воду с разведенным в ней рассолом и сквашенной капусты Оставить на сутки. И тогда цвет продержится очень долго и будет радовать своего хозяина многие годы. Что именно в небольшом бочонке, куда Дарио залили рассол от капусты, никто из моих новых слуг не ведал. Лишняя информация им ни к чему. Меньше знают, крепче спят. И так они очень многое увидели. Работа закипела. Закончив сруктово-ягодной смесью, полюбовалась на темно-алую субстанцию и предвкушающе потерла ладони. Обожаю эксперименты. Закинув соль в парящую, но не кипящую воду, подождала, пока кристаллики полностью растворятся. Потом вылила туда же краситель. И лишь после этого взяла в руки свое летнее платье бледно-серого цвета, беззвучно помолилась и поместила его в получившийся раствор. «Медленно помешивайте, Никола, пока я не скажу прекратить». Проинструктировала мужичка и засекла время по солнцу. «Мой наряд должен вариться в котле около часа». Сама же взялась за протраву. Два ковша рассола на один ковш воды. Так, пусть теперь постоит под крышкой и дожидается своего часа. «Элен, у вас есть платье, любое, которое не жалко?» Спросила я женщину, снова ушедшую на кухню. Оба моих работника знали, что новая госпожа хочет создать краску для вещей. По их глазам, когда я им об этом сказала, поняла, что они сильно сомневаются в благополучном исходе моей задумки. Но ничего. «Дайте только время». «Есть! Как же не быть?» Выглянула она на улицу. «Принести?» «Неси!» — кивнула я. Решила не трогать новые ткани, поскольку, мало ли, вдруг у меня ничего не выйдет. Элен с любопытством минут пять смотрела, как я закладываю ее действительно потрепанное старенькая платьице в чан, откуда я уже вынула свое собственное, чуть отжала и поместила в прохладную воду с рассолом. «Как интересно за вами наблюдать!» Изумилась она, а я повторила вслух еще раз. «Дорогие мои помощники, очень прошу, когда у вас станут интересоваться, откуда у нас взялась краска для тканей, отвечайте, что не знаете. Это очень важно!» «Так мы и не ведаем. Видел только, как вы кашу из ягод делали!» Почесал затылок Никола, а Элен так и вовсе все время была на кухне. «Но никому ничего не скажем!» «Разумеем. Ежели у вас все получится, то золотыми с вами за краску будут расплачиваться». Проницательно заметила его жена. Мне ничего не оставалось, когда верится этим людям на слово. В итоге в холодной воде с протравой лежало два наряда. Я оставила их под крышкой на крыльце заднего двора на всю ночь. А ранним утром, когда рассветные лучи только-только коснулись горизонта, мы втроем, сгорая от любопытства, Направились проверять чан, решив позавтракать сразу после. Я лично отжала свое платье, встряхнула, распрямляя. Свет солнца осветил ярко-алый, просто прекрасный цвет. Мое платье из ничем не примечательного превратилось в эффектное одеяние, которое будет видно издалека. А если украсить его белыми кружевами по вороту и рукавам, так и вовсе превратится в праздничное. «Ах!» послышалась рядом, и краем глаза я заметила, как восторженно всплеснула пухлыми руками Элен. Настолько ее восхитил результат проделанной работы. «Неужто и мое теперь такое же?» Не веря самой себе, женщина кинулась к тазу, судорожно отжала свою одежду и уставилась ошалелыми глазами на насыщенный винный оттенок. «Ох, единый!» Это уже Никола смог выговорить первые слова, чуть отойдя от шока. «Элена, ты по что старьё-то отдала? Смотри, какая краса вышла! А тут заплатка на заплатке!» переглянувшись со своей кухаркой, мы одновременно рассмеялись. Я облегчённа, что моя задумка выгорела. Элен просто счастлива и за компанию.